Глава 135 Габриэль падал. Тьма росла, словно расползающееся чернильное пятно, готовое затопить с собой весь электрический и неоновый свет, излучаемый современным городом. Чем ближе было к цитадели, тем отчетливее он видел по краям черноты отдельные фонари. Они горели на пустынных улицах старого города. И освещали фасады магазинов, опущенные жалюзи сувенирных лавок, качающиеся на ветру вывески и увенчанные шпилями покатые крыши. Даже чернота внизу перестала быть однотонной. Габриэль уже видел вершину, с которой прыгнул Сэмюэль. С одной стороны гора была ужасно крутой, с другой чуть более пологой. В центре угольной чернотой зиял кратер угаршего вулкана. Сада пока видно не было. Габриэль опускался по спирали, целясь в центр темноты. Туда, где, согласно сделанной со спутника фотографии, находился сад. Выбрав подходящий момент, Габриэль с силой дернул за вытяжной трос, сзади раскрылся стабилизирующий парашют. Его тело хорошенько встряхнуло, когда раскрылся главный парашют, и над ним распустился огромный купол, похожий на мгновенно надувшийся матрас. Габриэль схватился за стропы. Свист ветра в ушах смолк, и Габриэль услышал звуки города, шум автомобильного движения по кольцевой дороге, музыку, смех и крики, долетающие из расположенных за южной стеной баров. Затем все звуки разом смолкли, и стало темно, когда парашютист опустился в темный кратер. Когда свет погас, Габриэль закрыл левый глаз, а правый открыл. Теперь он мог видеть в темноте Он различил расколы в горной породе и округлые очертания, которые казались чуть светлее окружавших его скал. Это был сад, куда ближе, чем ему хотелось бы, слишком близко. Габриэль с силой дернул за стропы, в животе екнуло, парашют рвануло вверх. Все его тело снова встряхнуло. Он успел согнуть ноги в коленях, избежав столкновения с верхушкой дерева. Его ботинки шумом зацепили тоненькие веточки. Габриэль резко дернул правую стропу. Левая нога зацепилась за толстую ветку. Рывком освободившись, Габриэль успел заметить следующее дерево, возникшее перед ним из темноты. Монах отвернулся от пылающего камина и прислушался. Поднявшись на ноги, он подошел к двери. Красный цвет его сутаны был единственным ярким пятном в черно-белой гамме личных покоев покойного прилата. Приложив ухо к ведущей в сад двери, монах снова услышал этот звук. Похоже на большую птицу, которая перескакивает с ветки на ветку в кроне дерева, или на человека, пробирающегося среди кустарника. Монах нахмурился. Никому не дозволено выходить в сад после наступления темноты. Мужчина достал из рукава беретту, выключил свет и открыл дверь. До восхода луны осталось еще несколько часов. Глаза монаха ничего не видели в непроглядной теме сада. Выйдя наружу, он тихо прикрыл за собой дверь. Поворачивая голову, мужчина вглядывался во тьму, прислушиваясь к каждому звуку, словно сова. Громкий треск разорвал тишину. Монах повернул голову на шум, прислушался. Послышался не то шепот, не то шелест ветвей, затем вновь стало тихо. Звуки доносились из той части сада, в которой росли фруктовые деревья. Неслышно спустившись по каменным ступеням, монах перешагнул через усыпанную гравием дорожку и ступил на траву. Стебли чуть слышно шелестели при каждом его шаге. Монах, выставив пистолет, заторопился к молодой поросли. Его глаза начали привыкать к темноте. Теперь он мог разглядеть деревья и нечто светлое, движущееся, словно призрак в ночной темноте. Направив дуло на шевелящийся в центре сада фантом, человек начал приближаться к нему под прикрытием кустарника. Сначала он увидел спускающиеся с ветвей веревки, а затем волочащиеся по земле ремни. Только тогда монах догадался, с чем имеет дело. Но было уже поздно. Мир перевернулся, яркая вспышка белого света ослепила его, раздался оглушительный треск. Кармен хотел развернуться и выстрелить в схватившего его сзади человека, но шейные позвонки с хрустом сломались. Монах упал на землю и лежал, вдыхая влажный запах чернозема, смешанный с затлым запахом перегнившей прошлогодние листвы. Он еще был в сознании, когда незнакомец развязывал пояс и стягивал с его тела сутану. Затем его глаза закрылись, и тьма обволокла его разум.